«Катриона! Такая мягкотелость недопустима для будущей королевы!» Отец гневно вышагивает по моему кабинету, потом неожиданно поворачивается и страшным голосом ревет. «Утырка!» Рев у самого уха заставил подскочить, открыть глаза и тут же испуганно отпрянуть от здоровенного орка. «Утырка! Благо Талахабаш!» э, -э, -э, э Я не учила орский Так развлекалась только, да и то с целью в один прекрасный день с Ракардом познакомиться» но в процессе протирания сонных глаз пытаюсь перевести. «А, сообразила. Талахабаш – пожрать мясо. Это типа «добро пожаловать к столу». Они сравненные. «Ну, так я и не против?» Пригладив стрепанные после всех приключений волосы, иду на свет из темной пещеры. «Стоп! А почему пещера? Лесные орки не живут в пещерах. Они обычно строят полушалаши, полуземлянки. Маленькие такие. Я точно знаю». Мы в прошлом году одно их охт-стойбище уничтожили. Там полуземлянки были, а тут... Пещера. Странные орки. Неправильные какие-то. То бродячих принцесс удочеряют, то в пещерах живут. Может, новый вид? Двигаю загромилы вдвое выше меня и раза в полтора шире. И вблизи выхода моего обоняния касается ошеломительный запах жареного мяса. Мммм... Обгоняю косолапого провожатого и устремляюсь на свидание с долгожданным обедом. Утырка! Мой шенге, заметно выделяющийся на фоне остальных, набедренной повязкой подлиннее и наличием трех, а не двух перьев в головной шерсти, радостно осклабился и протянул мне лапу. За кусок мяса я сейчас готов был и очередной народный суд провести, не то что в компании чавкающих громил отобедать. Мило улыбаясь одними губами, у них, если в улыбке зубы обнажить,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 «Жгеше тхешек!» «Если бы я еще и поняла, о чем это он!» Но вежливо киваю в ответ. Орки собрались, загасили костер, укрыли недоеденную тушу листьями и разошлись по лагерю. Но да, стойбищем это уже не назовешь. Начинаю рассматривать построение охраны. Трое на скалах, значит, есть наблюдающие. Семеро в лесу. замечая их только потому, что те, кто только что ели мясо, пошли им на смену. А так, И при всем желании разглядеть не получилось бы. Еще пять сидят в лагере. Но оружие держат на расстоянии вытянутой руки. Какие-то неправильные орки. Орки-стражники, получается. Как степняки, значит. Не то, чтобы я сильно испугалась. Скорее расстроилась. Если и обычных орков уничтожить было сложно, то вот с такими, разумными, нам вообще весело будет. Все же, даже оказавшись в Гатмире, Я продолжала мыслить, как наследница престола. Еще раз осмотрев лагерь, я начала оглядывать уже с большим интересом близлежащие кустики. В общем, мне срочно понадобилось место, куда я принцессы пешком ходит. Судя по всему, на краю леса были охранники. Значит, надо топать подальше. Снимаю с плеть шкуру и топаю, медленно так, но едва не пританцовывая. Прохожу в лес. Такое ощущение, что сзади хрустнула ветка.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 Сквозь хохот говорит один. А я все еще находясь в процессе, краснее перевожу. А ты говорил, сбежит. Идке джаген бшэм. Второй тоже ржет, и отступает отступают листву столь же бесшумно, как и появились. В смысле продолжая громко похохатывать. Ну да, неприятно получилось. Но не совершать же теперь ритуальное самоубийство во спасении королевской чести. Стою, привожу себя в порядок и топаю обратно коркам Во-первых... У них хорошо кормят. Во-вторых, меня любят. но ну и последнее. Мне внезапно стало очень тоскливо. В этом сумеречном мире, по сути, я была никем».